От того же зависят и превратности благополучия. Пока для того, кто действует осторожностью и терпением, время и обстоятельства складываются благоприятно, он процветает. Но стоит времени и обстоятельствам перемениться, как процветанию его приходит конец, ибо он не переменил своего образа действий. И нет людей которые умели бы к этому приспособиться, как бы они ни были благоразумны. Во-первых, берут верх природные склонности. Во-вторых, человек не может заставить себя свернуть с пути, на котором он до того времени неизменно преуспевал. Вот почему осторожный государь, когда настает время применить натиск, не умеет этого сделать и от того гибнет. А если бы его характер менялся, Влад, со временем и обстоятельствами, благополучие его было бы постоянно. Папа Юлий всегда шел на пролом. Время же и обстоятельства благоприятствовали такому образу действий, и потому он каждый раз добивался успеха. Вспомните его первое предприятие «Захват болоньи еще при жизни мессера Джованни Бентиволи Венецианцы были против, король Испании тоже. С Францией еще велись об этом переговоры, но папа сам выступил в поход с обычной для него неукротимостью и напором, и никто этому не воспрепятствовал. Венецианцы от страха, Испания, надеясь воссоединить под своей властью неаполитанское королевство, уступил и французский король, Так как, видя, что папа уже в походе и желая союза с ним против венецианцев, он решил, что он не может без явного оскорбления отказать ему в помощи войсками. Этим натиском и внезапностью папа Юлий достиг того, чего не достиг бы совсем доступным человеку благоразумием никакой другой глава церкви. Ибо останься он в Риме выжидая пока все уладится и образуется, как сделал бы всякий на его месте, король Франции нашел бы тысячу отговорок, а все другие — тысячу доводов против захвата. Я не буду говорить о прочих его предприятиях. Все они были того же рода, и все ему удавались. Из-за краткости правления он так и не испытал неудач. Но проживе он дольше и наступи такие времена, когда требуется осторожность, его благополучию пришел бы конец, ибо он никогда не уклонился бы с того пути, на который его увлекала натура. Итак, в заключение скажу, что фортуна не постоянна, а человек упорствует в своем образе действий, поэтому пока между ними согласие, человек пребывает в благополучии, Когда же наступает разлад, благополучию его приходит конец. И все-таки я полагаю, что натиск лучше, чем осторожность, ибо фортуна — женщина, и кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать. Таким она поддается скорее, чем тем, кто холодно берется за дело. Поэтому она, как женщина, подруга молодых,